Анна Кэтрин Грин, леди, которая ходила во сне. Мисс Вайолет Стрэндж ехала в такси и с недоумением разглядывала клочок бумаги, который вручил ей директор сыскного бюро. На нем был написан только адрес, и адрес этот ничего не говорил мисс Стрэндж. Однако, когда ее автомобиль остановился перед внушительным особняком на 80-й улице Нью-Йорка, Вайолет вспомнила. Здесь жил известный финансист по фамилии Брукс, чья недавняя смерть так всколыхнула биржу. Ее сразу же провели в дом, и она улыбнулась, завидев ангельское личико ребенка, смотревшего на нее из дальнего коридора. Рядом с ним стояла седовласая женщина в траурном платье. «Проходите, мисс Стрэнч. Это я просила о встрече с вами. Моя фамилия Квинтерт. Миссис Квинтерт. И я в беде. Мне нужна помощь, но негласная. Я не знала, куда еще обратиться, кроме детективного агентства. Дело в том, что на прошлой неделе умер мой брат. Вы ведь о нем слышали». «Да, для Брукс». «О, да. Мой отец знал его лично». «Он был вдовцом, мисс Трэндж. Детей прямых наследников у него не было. Он фактически усыновил Карлоса, ребенка своей жены от первого брака, и в завещании, написанном еще при ее жизни, сделал его своим единственным наследником». Но вскоре он понял, что этот молодой человек вряд ли сможет достойно справиться со столь великой ответственностью, и написал новое завещание, к сожалению, в втайне даже от своих родственников и самых близких друзей. И по новому завещанию всё состояние моего брата переходит к его племяннику Клементу, отцу двоих прелестных детишек, к которым мой брат очень привязался. И это самое завещание... Этот злосчастный лист бумаги, который для нас так много значит, пропал, утерян. Ой, Господи. Причем потеряла его я. А Клемент, а Клемент умирает от чахотки. И теперь, когда его терзает страх оставить жену и детей в полной нищете, он угасает так быстро что любой день может стать для него последним. Мистер Ренч, завещание где-то в доме. Я никуда не уносила его с того этажа, на котором находится моя спальня. Отыщите его, отыщите, умоляю вас. Я постараюсь, миссис Квинтерт. Но для начала мне хотелось бы знать побольше. Ваш племянник здесь, в доме. А где другой претендент на наследство? Вот в этом-то вся беда. Карлос плывет сюда на проходе Мавритания и прибудет уже через несколько дней. Мисс Трэндж, пропавший документ необходимо найти до его возвращения, иначе нас просто выставят за дверь вместе с больным. Я приложу все силы к тому, чтобы помочь вам в этом действительно неприятном деле. Но позвольте спросить, не напрасно ли вы волнуетесь по поводу пропавшего документа? Ведь если это завещание составил поверенный мистера Брукса, то... Но это не так. Его поверенным был близкий родственник Карлоса, поэтому брат и не сообщил ему о своих намерениях. Новое завещание составлял какой-то совершенно посторонний человек, чьего имени я не могу припомнить. Тогда расскажите, при каких обстоятельствах завещание было вами утрачено. «Это... это необходимо?» «Естественно, необходимо, миссис Квинтерт». А, «Я... я не думала... Ну, то есть я надеялась, что вы обладаете неким необъяснимым даром, который позволит вам просто указать то место, где находятся документы, мне не придется ничего рассказывать». «Понимаю». Вы сочли, что у меня нет никаких практических навыков И посему наделили меня сверхъестественными способностями Но вы заблуждаетесь, миссис Квинтерт Я действую исключительно с помощью рациональных методов И храню в строгом секрете все, что мне сообщают мои клиенты Так что давайте начнем сначала Как вы узнали о существовании второго завещания? Ну что ж, хорошо Как-то вечером брат вызвал меня для конфиденциальной беседы и, и показал сейф, в котором лежало новое завещание. Ключ он отдал мне на хранение и сказал, что он должен быть при мне неотлучно до тех пор, пока не придет время предъявить всем новое завещание. Это время пришло вчера. Я вызвала поверенного, но... Завещание в сейфе не оказалось. Похоже на кражу. Кто-то подслушал ваш разговор с братом. Но как же ключ? Он был у вас? Да, да, ключ был у меня, пристегнутый к шейной цепочке. Я не снимал ее даже ночью. Дубликатов тоже не существует. А есть ли у вас миссис Квинтерт, Компаньонка или горничная? Да, да. Моя Хэтти. Во всем Нью-Йорке не найдется человека более верного, чем она, и более достойного доверия. Она так честная и прямодушна, что я готова поверить ей, даже когда она утверждает, что... Что же? Что... Это я сама вынула завещание из сейфа прошлой ночью. А Она видела, как я вышла из комнаты брата со сложенным листом бумаги в руках, прошла с ним в библиотеку и вышла оттуда уже без него. И если это так, то завещание находится ну, где-то в этой огромной комнате». Они перешли в библиотеку, где их уже ждала женщина, располагающая наружности. Вайолет Стрэндж подождала, пока миссис Квинтерт уйдет по своим делам, и обратилась к горничной. «Хэти, почему вы решили, что миссис Квинтерт прошлой ночью оставила пропавший документ именно в этой комнате?» а «Дело в том, мисс Стрэндж, что у моей хозяйки есть давний недуг, она ходит. «Во сне. Стоит мне услышать, что она встала с кровати, я тоже поднимаюсь, но поскольку никогда не знаешь, спит она или нет, я стараюсь следовать за ней на некотором расстоянии. Прошлой ночью я так отстала, что она успела зайти в комнату брата и выйти оттуда. Только тогда я ее и увидела. Она прижимала к груди сложенный лист бумаги». «И с ним она пошла в библиотеку». «Совершенно верно. Мне бы пойти вслед за ней, но я просто стояла и смотрела, как она идет через библиотеку. В какой-то момент я испугалась, что она сейчас выйдет на лестницу и поспешила туда, но она так и осталась в комнате. Более того, подергав ручку, я поняла, что дверь заперта. Я не знала, что и делать. Меня предупреждали, что с лунатиками...» Лучше не заговаривать. Поэтому я просто стояла и ждала, пока в замке наконец не повернулся ключ, и она не вышла. Двигалась она по-прежнему как-то скованно, и теперь в руках у нее ничего не было. И поэтому вы считаете, что завещание в библиотеке? Но разве не могла миссис Квинтерт вернуться в библиотеку, взять завещание и спрятать его где-то в спальне брата? «Нет, потому что перед тем, как побежать в холл, я заперла за ней дверь библиотеки. В таком случае завещание здесь, и именно здесь мы будем его искать». Но задача эта оказалась чрезвычайно непростой. Высокая комната имела форму огромного овала. Вдоль ее стен по всему периметру располагались ряды книжных полок, разделенные на узкие секции – которые оставляли место только величественному камину в готическом стиле и пяти чудесным окнам, выходящим на южную сторону. По центру располагался огромный письменный стол, заваленный всякой-всячной. К тому же, за что бы Вайлет не хваталось, Хетти утверждала, что там они с миссис Квинтерт уже смотрели и ничего не нашли. Наконец, подошли к столу. Мы и тут все просмотрели, мисс Стрэндж А вот эти брошюрки? Перетряхнули каждую Здесь мы искали особенно тщательно Так как я видела, что ночью миссис Квинтарт останавливалась у стола Голова у нее при этом была поднята или опущена? Опущена И руку она будто бы вытянула вперед Попробуем это изобразить Вы мне не поможете? Так... Отлично. А в Биваре смотрели? Я имею в виду между листами бумаги и пресс-папье. Ну, конечно. И, конечно, все поперекладывали 10 раз. Теперь ничего не найти. О, миссис квинтерт здравствуйте еще раз. Боюсь, что нам придется изучить книжные полки. Миссис квинтерт вошла в комнату с выражением крайней озабоченности на лице, даже смятении. Ой, это бесполезно. Даже если начать немедленно, мы и паладины не пересмотрим до приезда Карлоса. И кроме того, я терпеть не могу книги в красивых переплетах. Когда я не сплю, я еще могу взять в руки такую книгу, но в состоянии сомнамбулизма. Ну, когда мной руководят инстинкты, я этого точно не сделаю. Понимаете, я не всегда была богатой. Нам частенько приходилось голодать. А все потому, что мой покойный муж был библиофилом. И деньги, на которые он мог бы содержать семью, тратились на дорогие издания. Понимаю, миссис Квинтерт. Но коль скоро наши поиски пока не увенчались успехом, было бы ошибкой не обследовать эти полки. Хэти, да-да, вы, кажется, довольно сильная женщина, а я, как вы видите, очень мала. Не могли бы вы поднять меня, чтобы я смотрела книги? Ага, ага, да-да-да, спасибо. Так, так, так, так, так... Что ж, могу сказать, что за последние сутки никто ничего не трогал и не брал с этих полок. Пыль возле корешков книг не потревожена. В это мгновение Хетти вдруг схватила Вайолетт за руку. Посмотрите на миссис Квинтарт. С застывшим взглядом, двигаясь очень скованно, миссис Квинтарт двинулась прямо к столу. Но если от одного ее вида сердце в груди у Хетти замерло... То у Violet напротив. Оно забилось быстрее от вспыхнувшей надежды. Отлично, Хэтти. Она впала в транс и снова во власти своего наваждения. Если мы ее не потревожим, то она, возможно, повторит то, что делала прошлой ночью. И сама покажет нам, куда спрятала драгоценный документ. Миссис Квинтерт подошла к столу, С ее губ слетали какие-то Мичелина слова. «Бумага, где бумага, бумага, где бумага, бумага, где бумага, бумага, бумага?» Она протянула руку к Бювару и стала искать что-то среди разбросанных там вещей, пока не наткнулась на большие ножницы. Но тут ее руки замерли, и она с замешательством посмотрела на мисс Стрэндж. «Что я здесь делаю?» Такое чувство, будто бы я почти увидела, почти коснулась, О, и все пропало. Не волнуйтесь, миссис Квинтер, обследовать книги теперь нет смысла. Завещание определенно где-то здесь. Скажите, а можете вы вспомнить, что делали в последний день перед пропажей документа? Ведь сон один. Это отражение недавнего прошлого, и почти всегда можно проследить, какие именно события его вызвали. Ой, ой, ой. ну у меня, у меня совсем плохо с памятью, мисс Стрэндж. Я, я так все быстро забываю, так быстро, что мне приходится все записывать, ну, чтобы хоть как-то справляться с делами. Быть может, нам помогут ваши вчерашние записи? Дайте-ка мне взглянуть. Миссис Квинтерт с выражением крайней растерянности ушла к себе и и через несколько мгновений вернулась с блокнотом в руках. Вот. Так-так. Ага, вот тот день. Мавритания вот-вот придет в порт сообщить поверенному, что он должен прийти завтра, примерка платьев с Хетти, говорит, что их нужно ушить, пришлось поехать в город по нуждам Клемента. Завещание, завещание. Ни о чем больше не думаю. Надежно ли оно спрятано? Ни минуты покоя до завтра. Я так взволнованно вставляла фотографии в рамки и совсем позабыла о своих тревогах, когда пришла Хетти с очередным платьем на примерку. Вайолет еще сидела в библиотеке и раздумывала над прочитанным, когда внизу из холла послышался какой-то шум. Миссис Квинтерт с перекошенным лицом пробежала по коридору, успев лишь мельком шепнуть мисс Стрэндж дурные новости. Это Карлос с женой, господи! В следующее мгновение она уже встречала вновь прибывших, всеми силами пытаясь сохранить достоинство. Вы здесь, миссис Квинтерт? Хм... Должен признать, что удовольствие видеть вас, мадам, сопряжено с некоторыми неудобствами. Разве вы не получали от меня телеграмму с просьбой предоставить дом в мое полное распоряжение? Получала. Так почему же? Я застаю у себя гостей. Гостям не пристало приезжать вперед хозяина. Клемент очень плохо. Тем более. Тем более его надо было поскорее удалить отсюда. Но мы ожидали вас двумя днями позже. В телеграме говорилось, что вы прибудете на Мавритании. Да. Да. Именно так. Дорогая, сегодня мы заночуем в Плазе. Хорошо. Смеем надеяться, что завтра... К трем часам дня дом будет полностью подготовлен к нашему приезду. Слабая рука миссис Квинтерт взметнулась к горлу. Вы дадите нам столько времени, сколько потребуется Клементу и даже более того. Он настоящий хозяин этого дома, а не вы. Мой брат оставил завещание, по которому все переходит к Клементу. Это вы гости моего племянника, а он у вас в гостях. И это я от лица моего племянника могу позволить вам остаться здесь, пока вы не подыщете себе другое жилье. Хм, да. И где же это э, завещание? Да. Вы его увидите Причем прямо сейчас. Не правда ли? Придивите нам его. Этого я по некоторым причинам не могу сейчас сделать. <свят> <свят> <свят> Миссис Квинтер! Вот, возьмите. Старая дама обернулась, увидела мисс Вайолет Стрэндж, которая протягивала ей завещание Дадли Брукса и лишилась чувств. Три дня спустя Вайолетт и миссис Квинтерт пили чай в гостиной дома на 80-й авеню. Ну, где же вы отыскали его, мисс Стрэнч? Расскажите, как вам это удалось? Вайолетт осмотрелась по сторонам, убедившись, что в библиотеке за прошедшие дни все так и осталось на своих местах. Вы были правы, миссис Квинтерт утверждая, что спрятали документ в этой комнате. Именно здесь я его и нашла. Видите вон ту фотографию на каминной доске? Ту, что немного неровно стоит на подставке. М да, вижу. Положим, вы снимите ее с полки. Вы ведь можете до нее дотянуться, не так ли? Снимите ее с полки, дорогая миссис Квинтерт, а затем взгляните на ее обратную сторону. Взволнованная и недоумевающая миссис Квинтерт сделала то, о чем ее просили, и, едва взглянув на фотографию, вскрикнула от удивления. Квадрат коричневого картона, служивший задником, был немного сдвинут в сторону, открывая еще один, точно такой же кусок картона. Так завещание было спрятано здесь? Именно так. Документ вставила в рамку одна дама, которая любит возиться с фотографиями. Обычно она делает это в полном сознании, но в этот раз проделала все во сне. М «Да, я не припомню, чтобы я трогала эти фотографии. Вы удивительный человек, мисс Трэнч. Как, как это вам пришло в голову, что у этих фотографий может быть два задника?» Вы сами помогли мне, миссис Квинтерт. Помните, вы дали мне ваши записки? В них вы упомянули о том, что собираетесь вставлять фотографии в рамки. Но я обратила внимание на фотографии на каминной полке не только поэтому. Когда с вами случился краткий приступ днем, вы произнесли слово «бумага» — бумага, а не бумаги — и потянулись за ножницами. Тогда у меня не было времени над этим поразмыслить, но позднее... Читая ваши записи, я вспомнила эти слова и спросила себя, может быть, речь шла о бумаге, которую вы хотели не спрятать, а нарезать? И если вы хотели нарезать какую-то бумагу и просто повторяли действия прошлого вечера, тогда в комнате должны были остаться обрезки. Нашлось ли там что-то подобное? Да. Из корзины для мусора, что стояла под столом. Мы вытащили и снова бросили обратно несколько полосок плотной оберточной бумаги, которые, как мне показалось, имели ровные обрезанные края. Значит, вы делали паспорту для фотографий. Вот так тайна и была раскрыта.